Глава 7. Иисус перед иудейскими первосвященниками. Согласно синоптическим Евангелиям, из Гефсимании Иисуса отвели к первосвященнику Каиафе, допрос у которого подробно описан тремя евангелистами. Однако Иоанн говорит, что сначала Иисус был отведен к другому первосвященнику, Анне, тестю Каиафы. По содержанию допрос у Анны, описанный в Четвёртом Евангелии, не совпадает с допросом у Каиафы, как о нем свидетельствуют синоптики. Можно таким образом говорить о двух допросах, следовавших один за другим. Допросы эти, вероятно, происходили в разных помещениях, но в одном здании, поскольку Пётр, стоявший на дворе и гревшийся у огня, присутствует на заднем плане в обоих случаях. В настоящей главе мы сначала рассмотрим свидетельство Иоанна о допросе у Анны, затем свидетельство синоптиков о суде у Каиафы. Далее будет рассмотрена история отречения Петра, описанная всеми четырьмя евангелистами.